Глава 54. Последующие дни только усиливают ощущение пропасти между мной и Игорем. Но нам даже некогда поговорить, потому что он всё время занят. А когда приходит домой, то наши отношения сводятся до постели. Да, в этом плане у нас всё прекрасно. Конечно, мне не с чем сравнить, но в такие моменты я чувствую, что если Игорь и не любит меня по-настоящему, то хотя бы безумно хочет. Только я не готова с этим мириться. Меня не отпускает мысль, что однажды сказка закончится, а значит, надо сделать всё, чтобы не оказаться снова одной, на улице, беспомощной и одинокой. Тем более сейчас, когда на мне лежит ответственность за сестру. Наступает 8 марта. Сегодня у меня вечерняя смена. Корпоратив. Так что решаю поваляться подольше. Тем более, что Игорь поднимается, как всегда, в 7:00 утра. Слышу, как он возится в ванной, потом гремит кофеваркой на кухне, одевается, подходит к кровати. Я делаю вид, что сплю, а сама чётко прислушиваюсь к каждому шороху. Чувствую, как Игорь склоняется надо мной, замирает, будто разглядывает или о чём-то думает. Потом всё же целует. Нежно и осторожно, чтобы не разбудить. Так же тихо уходит. Вскоре хлопает входная дверь. Только тогда выдыхаю и открываю глаза. Но почему всё так сложно? Что между нами случилось? Всё, надо вставать. Праздник не праздник, а будний день. Надо собрать сестру в школу. Отводить не обязательно. Приставленный ко мне водитель прекрасно справляется с этой задачей. Но накормить её завтраком и проверить, чтобы ничего не забыла... Моя святая обязанность. Накинув домашний костюм, иду на кухню и потрясённо замираю в дверях. На столе лежит огромный букет цветов, целая охапка белых роз, перевязанная алой ленточкой. Откуда они здесь взялись? Ох, ну понятно, что это Игорь принёс для меня. Но когда успел? Почему я не услышала? Подхожу ближе, поднимаю цветы и уткаюсь в них носом втягивая божественный аромат а у самого сердца то прыгает то застывает словно не может определиться что ему делать Карин Позади слышу голос сестрёнки оборачиваюсь она стоит в коридоре и трёт глаза С 8 марта улыбаюсь ей во весь рот Ой, и тебя А маму поздравим Я немного сникаю, но заставляю себя вновь улыбнуться. «Конечно. Беги, умывайся. Потом ей смс-ку напишешь или позвонишь». Надеюсь, она хоть на поздравление Нины ответит. «Сама пишу Игорю. Спасибо за цветы. Они прекрасны». Ответ приходится ждать очень долго. Уже теряю надежду, когда приходит короткая. «Я рад». И снова кошки скребут на душе. Слишком много холода в этой фразе. А может, Игорь просто очень занят? Ему некогда. А я тут сама проблемы выдумываю. Ох, как понять его мысли? Пока завтракаем, приходит сообщение от водителя. Он уже ждёт. Провожаю Нину до самой машины, целую и возвращаюсь в дом. У меня есть несколько часов, чтобы позаниматься. Не буду терять их зря. Но вместо учёбы в голове крутятся мысли о предстоящем корпоративе. Помнится, Игорь упоминал, что праздник устраивает компания, которой управляет его партнёр, а сам он там лишь инвестор. На корпоративе будут сотрудники той компании, начальство и акционеры. Только я не помню, как она называется и чем занимается. А впрочем, какая мне разница? Главное, что там будет Игорь. На работу меня тоже отвозят. В ресторане, как всегда, шумно. В общем, в зале много людей. Ты слышала? Даша забегает в подсобку, пока я переодеваюсь. Кажется, Ольга решила уволиться. С чего ты решила? Удивлённо смотрю на неё. Она не пришла сегодня. Климшин с утра рвёт и мечет. Лично звонил ей, но она его тупо послала. Мои глаза округляются. Ольга Николаевна послала начальство? Да быть такого не может. Говорят, она разводится с мужем. Дверь в подсобку снова открывается. Слышу недовольный голос второго администратора Натальи. «Девочке некогда болтать. Переодевайтесь и все наверх. Пора накрывать столы». Десять минут спустя мы уже жужжим, как пчёлки на втором этаже. Нас всего пять официанток, которые будут обслуживать корпоратив на 200 гостей. «Сегодня будет жарко», — говорит Ира, моя ровесница, раскладывая приборы. «Она сегодня впервые работает на втором этаже. Как и на всех корпоративах», — пожимаю плечами. «Ой, а вы слышали? Среди гостей будет много богатых неженатых мужчин», — вставляет ещё одна официантка, мечтательно закатывая глаза. «Кстати, Карина!» Ира толкает меня локтем в бок. Там в списке гостей есть Билецкий. Ты же с ним вроде встречаешься, да? Все взгляды устремляются ко мне. Не знаю, что ответить. Игорь давно не появлялся в Лизеуме, а я не рассказываю коллегам о наших отношениях. Они не знают, что мы живём вместе. Это имеет значение? В конце концов, отвечаю вопросом на вопрос. Нет, но он же типа твой папик. А сегодня тебе придётся ему прислуживать перед гостями. Усмехается она. По её взгляду и улыбке понимаешь, что она просто завидует. Вот и хочет меня задеть. Поэтому просто пожимаю плечами. Я и раньше обслуживала его столик. Что в этом такого? Да, Никита мне рассказывал, как ты его обслуживала. Едко смотрит она. Остальные девочки смущённо отворачиваются. но при этом ловит каждое слово. Интересно, с чего бы это Никите с тобой откровеничать? отвечаю ровным тоном. Может, и его тоже обслужила. Лицо Иры багровеет, а я забираю лишнюю стопку тарелок и отхожу к другому столику. Стараюсь идти с прямой спиной, пусть не думает, что задело меня. Следом подбегает Даша. Карин, не злись на неё. Она просто дура заведующая. И Никита этот дурак не может простить, что ты его отшила. Я не злюсь. Помоги расставить тарелки. Скоро появляются первые гости. Мужчины в солидных костюмах, женщины в вечерних платьях. Мы с девочками выстраиваемся у входа. Приветствуем каждого гостя, проводим к столам. Внезапно появляется наш администратор. Срочно нужен ещё один стул. заявляет она взволнованным тоном У нас незапланированный гость, точнее гости. А что случилось? Только что позвонил Билецкий. Сказал, что придёт не один. Чёрт живой, добавьте ещё один прибор. Я растерянно смотрю, как официантки суетятся возле стола, а у самой сердце сжимается. Игорь, придёт не один. А с кем? Кто эта женщина? И главное, почему? Душу обжигает ревность и злость на саму себя. Он же предлагал пойти с ним, а я выбрала работу. Вот и результат. Руки слабнут, когда вижу его входящего в двери, под руку с высокой худощавой блондинкой. На ней обтягивающее платье, усыпанное чёрными пайетками, переливающимися в свете ламп. Меня накрывает запоздалое понимание, А ведь я могла сейчас быть на месте этой незнакомки, идти рядом с любимым в красивом платье, с красивой прической и макияжем. Могла сиять для него, но побоялась. Побоялась утратить то, что даёт мне иллюзию стабильности. Побоялась поверить ему. Побоялась поверить ему.